Глава пятая. Пригород ада. На следующий день после отправки Баса в больницу Велес отправился на кордон, прихватив с собой прибор с третьего уровня, маньяка и нарка, последнего в качестве мебели и водителя. «Гони на кордон, братан!» Сопроводив свои слова широким барским жестом длани, в кое был зажат бокал вина, произнес Велес. «Нынче одетый, как положено» при полном параде, даже шнурки на ботинках завязаны кокетливым бантиком и строго одинаковых размеров. Говорил Велес, удобно развалившись на мягком сидении в глубине шикарного лимузина, одного из двух принадлежавших муниципалитету Чернобыля 145 и, как ему доподлинно было известно, одного из пяти лимузинов вообще имевшихся на территории области. «Вези нас, мой добрый друг и товарищ», «Нахуя на кордон?» — заводя машину, поинтересовался Нарк. «Нарк, друг мой, ехай молча!» — мягко попросил Велес, а маньяк, устроившийся напротив шефа, от такой наглости товарища поперхнулся и сейчас тихонько кашлял. «Понял, босс!» — Нарк поскреб пятерней волосатую макушку и вдавил газ. Визжа шинами, машина сорвалась с места. Что интересно, вино Велес умудрился не пролить — А вот маньяк чуть не выпал в форточку, по поводу чего тут же истошно заорал благим матом. Нарк воспитанно промолчал и рывком еще газу прибавил. Третья линия укреплений кордона встретила шикарный лимузин мэра запустением, шокированным молчанием и армейским постом КПП. Виллис бывал тут не в первый раз, и потому скучающим взглядом скользил по местности пока лимузин стоял у покосившегося шлагбаума в ожидании обязательной проверки документов. Насколько хватало глаз, в обе стороны до самого горизонта, неуловимо изгибаясь к горизонту уже шли укрепления кордона. Здесь начиналась третья линия, некогда бывшая очень оживленным и даже густонаселенным местом. Когда-то здесь жили ученые, солдаты, представители спецслужб, технический персонал, репортеры всех мастей. Последних, как ни пытались отсюда вытурить, ничего не выходило. Журналисты продержались даже дольше местных тараканов, однажды вымерших по неизвестным науке причинам на территории километра от третьей линии. Репортеры, конечно же, не тараканы. Они выжили и еще с год надоедали военным. Но потом и они исчезли. Теперь третья линия выглядела весьма удручающе. Полоса километровой ширины, опоясывающая вторую линию кордона, нынче пестрела, точнее даже серела, руинами временных фанерных, железных и вообще непонятно из чего сделанных построек. Имелись в изобилии брошенные в фургончики, обгорелые остовы старых машин. Если присмотреться, можно было увидеть торчащие из земли белые кости, некоторые раньше принадлежали людям. Иногда среди чахлых пучков, упрямо пробивающейся к солнцу желтой травы, тут можно было увидеть обрывки одежды, гильзы, даже неразорвавшиеся снаряды и осколки репортерского оборудования. Журналистов смогли вымести с третьей линии лишь мутанты зоны. Однажды прорыв не удалось остановить на первой линии, что случалось довольно часто. Но в тот раз волна мутантов, хлынувшей из зоны, оказалась такой плотной, что смогла успешно снять и вторую линию, истребив половину гарнизона. Дело тут было даже не в какой-то особой плотности волны. Просто в этот раз в зоне выдался очень неудачный месяц. Неудачный для сталкеров. Они гибли пачками, не выполняя обычной своей нормы по отстрелу монстров и мутантов красных уровней. Старое условное обозначение особенно опасных мутантов, коих в волне оказалось на пару порядков больше, чем обычно. Кордон не устоял под прессом такой мощной атаки. Третья линия приняла неравный бой, на который никогда не рассчитывалась. И, конечно, долго она не простояла. Волна хлынула дальше, и несколько сотен журналистов раскатали в тонкий блин. Положение спасли остатки войск с первой линии и уцелевшей вышки третьей. На второй выжили сущие единицы. Чудищ постреляли, сбежавших в местные леса луга отловили и предали быстрой смерти, но, говорят, мутанты были отловлены далеко не все, и кое-где им удалось улизнуть далеко в леса. Велес крайне сожалел о том инциденте, ведь его в те дни еще не было здесь. Сколько мутантов, пробившихся из зоны, пропало зря. Очень обидно. Теперь третья линия должна была бы, по идее, быть укреплена похлеще форта Нокс. Но, увы, случилось все с точностью да наоборот. Тут не поставили даже нормального ограждения. Неногие вышки, пережившие ту бойню, давно покосились и тянулись к небу только на чистом упрямстве. Некоторые уже рухнули. Кое-какое ограждение тут все же имелось — Невысокий заборчик, который легко можно перепрыгнуть, шел строго по границе руин и чахлой желтой травы, почему-то переставшей нормально расти в километровой полосе от третьей линии. Переставшие примерно в то же время, когда начался аномально сильный прорыв. проволок во многих местах была прорвана и угрюмо стелилась по земле. В этом свете КПП на узкой асфальтовой дороге смотрелось просто смешно. Но только идиот двинулся бы через порывы. Немногие посвященные знали, почему проволоку не восстанавливают. Нет, не потому, что этот участок кордона занимают русские войска, и деньги, выделенные на ремонт ограждения, разворовали или пропили. Впрочем, их и правда пропили и разворовали. Нет, совсем не поэтому. Бреши оставили специально. Каждая была тщательно заминирована. Приказ Туманова, уже уставшего заворачивать искателя приключений, обратно на Большую Землю. Он предпочитал собирать их останки в небольшие мешки и возвращать в город в кузове грузовика. Впрочем, последнее время, уже с год, ни одной из мин не подорвал человек. Зона заигралась, зажралась, и страх людей, пред неотвратимой смертью, стал гораздо сильнее их алчности. Кроме того, о минах теперь знали практически все. Нарк нажал на сигнал. Пришлось сигналить еще трижды, пока солдаты соизволили заинтересоваться гостями. Из фанерного домика, игравшего роль боевого поста, вышел доблестный русский солдат в пятнистой форме, типа летний камуфляж. Помятый, сонный, небритый, явно с похмелья, но с автоматом через плечо. Дедушка в странной солдатской иерархии, непонятно только почему вышел он сам, а не послал какого-нибудь духа. Впрочем, может, там только деды и были, место-то козырное, Тихо, никто не стреляет, с мутантами воевать не надо, начальство далеко. Вполне ожидаемо, что тут будут служить старослужащие солдаты, а точнее косить от службы в ожидании дембеля и отправки домой. Солдат остановился у шлагбаума. Угрюмый глянул на лимузин. Сквозь затемненные стекла, да еще сейчас, в это туманное раннее утро, лица водителя не разглядел, по этому поводу смачно плюнул себе под ноги и, не торопясь, особо закурил. Поежился от утреннего холода, по случаю еще не закончившейся весны, почти даже морозца, и пошел к машине. Через узкий проход между стрелой шлагбаума и первой опорой в бесконечном заборчике из колючей проволоки. Дошел до бокового окна лимузина и повстречался взглядом с немного безумными очами чернявыми, принадлежащими милому джентльмену по имени Нарк. Первой реакцией солдатика, мигом проснувшегося, был рефлекторный рывок ладоней к висящему на плече автомату и бодрый шаг назад. «Жить надоело!» — мягко спросил нарк и приветливо улыбнулся. «Лучше бы он так не шутил. Рожа у него, блин!» «Кто такие?» — справившись с собой, рявкнул солдат. «Террористы, бля!» — перекосился нарк лицом. «Что, не видно?» «Нарк, дуло, залепи!» Раздалось откуда-то из зияющей полумраком глубины лимузина. Раздалось за секунду до того, как солдат гневно скрипнул зубами. Сразу после скрипа челюстного аппарата тихо открылась боковая дверь. Из машины вышел здоровенный мужик в смокинге со шрамом через поллица. Он встал рядом с машиной, настороженно изучая местность. Его взгляд солдату совсем не понравился. «Маньяк натуральный». Следом появился человек размерами поменьше, в таком же элегантном одеянии, но с красивым, добрым лицом. Глаза только стального цвета и взгляд очень такой пронизывающий. Этот заговорил. «Здравствуйте!» — улыбнулся человек. Солдат, наконец, отпустил автомат и угрюмо пробурчал какую-то чушь насчет закрытой для проезда зоны. «Да вы что!» Человек даже изумленно всплеснул руками и широко раскрыл глаза. «Неужели всем запрещено проезжать по этой чудесной местности?» Солдат, приподняв брови, огляделся. Как и ожидалось, ничего чудесного вокруг не обнаружилось. «Всем разворачивайте машину. Попытку проехать расцениваю как нападение на пост, и в этом случае имею право стрелять на поражение. Короче, валить отсюда, если жить хотите». Солдат ощутил себя необыкновенно смелым и грозным, Он даже многозначительно коснулся пальцами ствола автомата, показал взглядом на фанерную избушку. Из узкого окошка не очень приветливо блеснуло дуло чего-то огнестрельного, может, даже пулемета. Неожиданно для солдата главный в этой троице прыснул в кулак, давясь смехом. Громило, хищно оскалил белые зубы, а придурок за рулем истерично рассмеялся. «Ой, простите!» — утирая слезу, сказал главный. «Я не хотел вас расстроить». «Вы что, психи?» — рыкнул солдат. Он, кстати, уже решил, что они психи и есть. Что стоит солдатам взять, да и начать стрелять? И попробуй потом докажи, что три трупа и из решеченной полями лимузин не пытались пробиться с боем за ограждение. Трупы-то, говорить, уже не умеют, если погибли не в зоне. «Нет-нет, что вы, мы из мэрии». Главный в троице вдруг смутился и замялся. Даже глаза опустил. «Хотя, наверное, в каком-то смысле мы не совсем нормальны. Все на нервах, знаете ли. Вот водитель наш почти совсем уже головой повредился». «А?» Собственно, ответ ожидался другой, и солдат удивлялся искренне. Так что мимолетной тени недоумения на лицах здоровяка, телохранителя и водителя он не заметил. «Мэр у нас...» Парень тяжело вздохнул и пожаловался грустным голосом. «Всех уже замучило. Сумасшедший. И, что характерно, совсем не лечится. Что? Какого ты мне эту херню впариваешь?» Взвелся солдат, чувствуя, что над ним издеваются. Но каким образом происходит издевка, не совсем понимал. «Хрена забыли на кордоне. поворачивая глоблин, мужик!» «Никак не могу, товарищ сержант. Совсем никак. Кстати, вы не слишком сопливы для своей формы». Старослужащий сержант, как-то отвыкший от пренебрежительного отношения к своей персоне, и уж тем более отношение откровенно насмешливого, почти позеленел, крепче берясь за автомат. — Немедленно покиньте территорию, иначе будет открыт огонь на прав... — Какие умные слова! — восхитился главный и, повернув голову к телохранителю, воскликнул. — А ты говорил, дубуцефал, дубуцефал. Он такие длинные слова не только помнит, но и даже повторить способен. Какой же он идиот? Правда, парень в сомнении прожевал губами. Не думаю, что он в состоянии понять смысл этих слов. Солдат открыл рот, передумал и громко клацнул челюстью. Дернул затвор и без пояснений направил дуло на психа в смокинге. «Нарк, ты посмотри на него!» Сверкая небывалой радостью, воскликнул парень. «Какой мужественный мужчина! Какой смелый! А ты, говорю, пидоросыкливый!» Нервы дедушки, крепко пострадавшие как от издевательств над ним в бытность духом, так и в боях, пережитых на краю зоны, натянулись тонкой струной и лопнули. Он вжал спуск. Что именно произошло, солдат не понял. Но как-то неожиданно оказалось, что автомат у него в руках уже нет. Псих в костюмчике за пару тонн баксов небрежно держал упомянутый ствол двумя пальцами, чуть отстранив оружие в сторону. Солдат ощутил, как по спине течет струйка холодного пота. Долгие пару секунд он смотрел на свой чудесным образом утраченный автомат и ждал выстрелов товарищей. Здоровяк быстрым движением достал пистолет, и солдат мысленно попрощался с жизнью. — В машину! Живо! — рявкнул псих и телохранитель без вопросов, правда явно удивленный, исчез внутри. Солдат ждал стрельбы с КПП, но там все было тихо. И это очень пугало. Вскоре, в секунде на пятой, до него дошло, что своей фигурой он закрывает бандита, только что выбросившего его оружие в кусты. Солдат пулей метнулся в чахлую придорожную растительность. КПП тут же затрещал автоматным огнем. Пули с визгом врезались в автомобиль. Щелкали по асфальту. Только не слышно было предсмертного крика, какого-нибудь стона или просто сочных звуков, рвущих плоть пуль. Солдат приподнял череп и не смог поверить своим глазам. Тот самый псих неспешно шагал к посту, что-то насвистывая. Из окон по нему полили два ствола. Ни одна пуля не попадала в цель. Пули секли искры из лимузина, видимо бронированного, уродовали асфальт, но гостя почему-то не задевали. Только прямо перед ним мерцали время от времени всполохи синеватого света. Кажется, именно туда попадали пули. Человек вошел в микроздание, и спустя секунду стрельба стихла. Солдат резво вскочил на ноги, намереваясь бежать, но вынужден был упасть без сознания. Чей-то тяжелый кулак почти свернул ему челюсть. «Босс!» — поинтересовался здоровяк, потирая костяшки пальцев. «Что это было?» Босс в этот момент выволакивал из здания двух полумертвых от страха и полностью дезорганизованных солдат. Волок он за шкирки, счастливо улыбаясь и по-прежнему не незатейливую веселенькую мелодию. «Рекламная акция», — скромно пояснил босс. «Теперь наш генерал точно заинтересуется новым предложением. Кстати, со следующего месяца каждому обязательно носить. Куда лучше бронежилета. Правда, заряд маленький, надолго не хватает». «А что носить?» «Да так, хреновину одну». Солдаты плюхнулись на пятую точку подле машины, точнее, были грубо на нее брошены. Водитель уже покинул машину и взял солдат на прицел. «Вот на кой ты солдатика вырубил?» — спросил неуязвимый для пуль человек, укоризненно глядя на телохранителя. Здоровяк с отсутствующим видом пожал плечами. Говоривший повернулся к двум насмерть перепуганным воинам русским. «Слышь, быстро на пост! Вот ты! И звони своим!» — Генерала сюда вызови, и живо. — Скажешь, пост подвергся нападению, вас всех взяли в плен и скоро станут зверски пытать. А — А кто? — нерешительно поднимаясь на ноги спросил солдат. — Велес. Когда генерал Туманов прибыл на КПП номер 7 третьей линии, иначе зовущийся «пригородом ада» среди местной разумной жизни и солдат, он был искренне поражен увиденным. Не меньше он был поражен и реакцией на его появление гостей пригорода. Дело в том, что вторая линия представляла собой полукилометровую полосу с внешней стороны замыкавшуюся шестиметровой железобетонной стеной. Ее стали возводить сразу после памятного суперпрорыва и гибели палаточного городка журналистов и иже с ними. Кстати, стену эту возводили по всему кордону. В случае прорыва первой линии она должна была сыграть роль неприступного рифа, о которой разобьется волна мутантов. Учитывая необходимость возведения стены, наивно считалось, что она же пересечет случай непроникновения на территорию зоны новых двуногих. И то, что ей теоретически предстояло однажды остановить, строили быстро и на совесть. Самое смешное, что за все время строительства почти закончить стену успели только в одном месте на территории, занятой русскими войсками. Правда, пулеметные и смотровые вышки на гребне стены еще не сделали. А зато вот у америкосов даже первые сегменты стены, солдатами прозванный «рубеж», еще не были возведены. О как! И у стены этой, конечно же, имелись ворота. Большие, электронные. Здоровенные створки бесшумно и тихо раскрылись примерно в километре от КПП вследствие чего гости не сразу обратили на это действо внимание свое. А вслед затем из недр второй линии, грозно ревя моторами, выпрыгнули БТР и два автомобиля. БТР, зачем-то снабженный страшным пулеметом с подозрительно широким раструбом дула, ломанулся по полям и остановился в полях же сбоку от лимузина, загнанного на запрещенную к въезду территорию прямо под окна сторожки КПП. Из люка высунулся солдатик и совершенно вульгарно наставил ствол пулемета на прилично одетых до пропорядочных граждан с немного бандитскими рожами. Автомобиль типа кабриолет также уехал в поля, но с другого бока. Оттуда выскочили четыре солдата, вооруженные очень опасным видом автомата Калашникова. Считалось, что при некотором везении из него можно подстрелить человека, иногда даже насмерть. Второй автомобиль остановился прямо перед гостями. «И она, значит, ему говорит, а лопаткой поебалу!» закончила рассказывать анекдот Велес и кивнул хохочущему маньяку. «Ты наливай, братан!» «Куда?» Один из плененных солдат, сидевших перед бампером лимузина прямо на асфальте, попытался встать и убежать к своим. После грозного оклика тут же вернулся на место. «А вот, мужики, чего я слышал?» Маньяк виртуозно одним движением раздел коньяк по пластиковым стаканчикам, поставленным на капот. Так себе пойло. Велес его обычно для гостей возил. Горьковатые, дешевенькие, всего по сотне баксов за бутылку. «Говорят, на кордоне усиление будет, целый полк еще пригонят». «Да ну, понт!» Нарк брезглиево одними пальцами поднял стаканчик. Велес с маньяком почти точно повторили его жест. Чокнулись, выпили. Гадость! «Целый полк! Куда они его тут всунут?» «Мутантов ими прикармливать будут, чтобы не кидались на кордон», — ухмыльнулся Велес. Парни хохотнули вместе с боссом. Все чудесный миг открылись двери третьей машины, какой-то военный вариант древнего «Хаммера» с характерным вздутием заднего правого борта, скорее всего, дополнительная тяговая установка. Газ или еще что-нибудь дешевое и устаревшее. Из машины вышли двое». Генерал в простом камуфляже с крайне недовольным и чуточку ошарашенным лицом и какой-то молодой человек с погонами майора. Последний был вооружен обнаженным пистолетом Макарова. «Вы в своем уме!» — реально так зарычал генерал, узрев чудесную картину. Трое элегантно одетых молодых людей пьют коньяк на капоте машины. Дорогущий, возможно, коллекционный коньяк из одноразовых пластиковых стаканчиков пьют на капоте лимузина, на КПП регулярных войск на третьей линии кордона, прежде разоружив и пленив наряд, приквартированный к КПП. Наряд на асфальте сидит и с надеждой взирает на своего генерала. Разоружил их городской чиновник с парой телохранителей. И теперь эти люди мирно выпивают, общаются под дулами пулемета, автоматов и пистолета. Опа! изумился Велес, демонстративно оглядываясь и скользя взглядом по местности. — Пацаны, вы ничего не слышали? — Чего? Оба, почти так же хорошо копируя поведение шефа, огляделись. — Не, не слышали. — Да, показалось, собака где-то лает. Налевай — Налевай! Туманов стал багровым. Изумление и возмущение испарились без следа, зато ярость воспарила на неведомые ранние высоты. Генерал достал пистолет и навел его на гостей. — Ты, парень, переходишь все границы, — прошепел генерал. — Руки за голову! Посидишь под арестом, у нас денек. Может, ума прибавится. — Генерал, генерал, вы меня разочаровали. Даже не соизволив повернуться лицом к говорившему, ответил Велес, держа стаканчик в руке. — Идите к нам, выпьете, успокоитесь Какого хера? А если бы я отправил людей и дал приказ стрелять на поражение?» «Вы бы этого не сделали», — Велеса опрокинул стаканчик, довольно крякнул и, закуривая сигарету, повернулся наконец к говорившему. «Я же назвал себя. Но если бы такое случилось, вы бы лишились многих хороших солдат». «Псих! Ты ведь не называл мне своего кхм, второго имени!» Генерал опустил пистолет, найдя в себе силы улыбнуться шутке насчет возможности потерять своих людей. Хотя в душе все рвалось прикончить этого сопливого мэра и забыть, как звали. Но слишком хорошие деньги платит сопливый мэр, чтобы поддаваться гневу, пусть и справедливому. — А вы будто не узнали его. Едва я в этом городе нарисовался. Велес приветливо улыбнулся на лицу генерала. Последний, вообще-то, искренне считал, что его изыскания на тему «Кто такой этот новый мэр?» остались никем незамеченными. Наивный, хоть и седой. Едва он начал копать, кое-кто задумался на тему «А не пришить ли этого любопытного вояку?» Но потом решили, что он может однажды пригодиться, и отказались от излишней жестокости. «Неважно, надо быть полным идиотом, чтобы лезть сюда и нападать на солдат!» «Или Виллисом!» Не вовремя открыл рот маньяк, получил от босса за трещину и скромно замолчал, наливая себе еще немножечко коньячку. «Ты!» — Велес указал на ближайшего солдата легким толчком подошвы ботинка в пятнистую спину. Солдат от неожиданности охнул и плюхнулся носом вперед. «Расскажи своему шефу, как мы ваш пост взяли. Подробно!» Солдат поднялся, отдал честь. Даже попробовал каблуками щелкнуть, но промахнулся мимо каблука и едва не упал. Потом рассказал. Сжато, без лишних слов, но подробно. — То есть это все было? Генерал жевал губами, пытаясь озвучить свою мысль. Пистолет он уже убрал. Коротким лающим приказом отменил тревогу среди солдат. БТР, обиженно гудя, неохотно поехал обратно. Четверо с автоматами также навострились обратно. Остался только неизвестный майор, генерал и трое пленных. Ну и, конечно, Велес с братвой. «Демонстрация!» Велес небрежным кивком указал на освобожденных пленных, сейчас стоящих по стойке смирно подле генерала. «Даже эти оболтусы с таким прибором, не напрягаясь, разделают в капусту весь сектор кордона любых войск коалиции. Конечно, если не напорются на запрещенное оружие...» И, кстати, вот, Велес бесцеремонно залез за пазуху нарка, достал оттуда большой, странно выглядящий пистолет, продемонстрировал генералу. та же Заря сможет только оглушить. И только если солдату не повезет. Против гравитационного оружия, конечно, не защитит никак, но такого оружия в мире довольно мало. А от огнестрела защита стопроцентная. «Это, конечно, хорошо...» Генерал взъерошил волосы и вздохнул. «А я тут при чем? «А об этом нам лучше поговорить где-нибудь у вас и наедине». После полуминутного размышления генерал оттаял окончательно и кивнул на свою машину. «Садитесь. Они пусть ждут здесь». «Босс», — почти одновременно отозвались ребята, враждебно глядя на генерала. «Ждите. Я вернусь через час или меньше. Если что, знаете, что делать». — Что вы имели в виду? — уже в машине спросил генерал у своего чем-то очень довольного гостя. — Когда? — Когда говорили, что они знают, что делать, — терпеливо пояснил генерал. — Вам показалось. Я пожелал им счастливого дня и доброй охоты в мире основ. — Что? — генерал даже поперхнулся. Сидевший за рулем майор нервно дернул рулем, машина вильнула. — Осторожней! — очень натурально пугаясь, воскликнул велес Молодой человек, будьте внимательны! Вы вполне можете убить нас своей выпиющей манерой водить автомобиль. В конце концов, я еще слишком юн и неопытен, чтобы погибнуть в автокатастрофе. И не забывайте о генерале. Он ведь тоже очень...» С некоторым сомнением Вилли взглянул на мужественный профиль почти всего седого генерала. «Впрочем, генерала можете и угробить. Он уже старый, ему все равно. Но сейчас, пока я здесь, будьте любезны вести машину осторожно». Некоторое время висело тягостное молчание. Машина стала ехать медленнее, вояки разговаривать дальше не желали. Велес, скорчив скучную мину аристократа, выбравшегося на село, на прогулку в карете, изучал в окошко проносящуюся мимо местность. — У вас там все такие? — спросил генерал, когда машина уже минула беспорядочное нагромождение разномастных сооружений. Нечто среднее между армейским складом и временным палаточным городком. Это и была вторая линия. Склады, кухни, казармы, лазарет и тому подобное. «Таких, как я, больше нет. Я уникален и неповторим», — скромно заметил Велес. Серьезно поинтересовался. «Кстати, генерал, вы в курсе, что у вас там десятки людей, вооруженных автоматами, пистолетами и чем-то еще? У них есть разрешение на ношение оружия?» «Что есть?» Майор и генерал переглянулись. Кажется, они уже сожалели, что посадили мэра на заднее сиденье Кто его знает? Возьмет и выстрелит кому в затылок. Не со зла, так просто. Посмотреть, мозги вышибет на стекло или на приборную панель. Они солдаты, — сказал майор. Им разрешение не нужно. А те в белых халатах? На этот вопрос Велесу почему-то не ответили. Спрашивать вновь он не стал. И ничем не показал своего удивления. Честно говоря, мэр ждал ответа, что это, к примеру, военные врачи или там медсестры-трансвеститы. Но вот увиденной реакции не ожидал вовсе. Оба синхронно вперились взглядами в лобовое стекло и крепко стиснули челюсти. Выходит, на кордоне появился некий новый игрок. А ему об этом, ему, Велесу, ничего не известно. Плохо, даже хреново потому как может помешать бизнесу. То есть отрицательно сказаться на прибылях. А прибыли — это святое. Машина остановилась возле каменного трехэтажного здания, довольно прилично смотревшегося. Серенькое, конечно, крашенное лет 300 назад, но в целом даже красивое здание с претензией на архитектурный памятник. Возможно, когда-то здесь стояло село или районный центр какой — Только вот множество пеньков вокруг здания, толпы вооруженных людей и другие сооружения странно смотрелись. Не слишком красиво, даже, пожалуй, уродливо. Такой каменистый домик здесь казался чем-то почти неприличным. «Приехали. Это комендатура». Генерал отстегнул ремень безопасности. «Можем поговорить в моем кабинете или прямо здесь? Майор нас оставит». «С удовольствием посмотрю на ваш кабинет», — вежливо улыбнулся Велеса. Генерал тяжело вздохнул. Он, вообще-то, предпочел бы поскорее избавиться от такого не совсем желанного гостя. Генерал уже не в первый раз успел убедиться, что, несмотря на очень выгодное деловое сотрудничество, лично «Велес», находящийся на расстоянии слышимости, был просто невыносим. «Следуйте за мной, мэр», — кисло произнес Туманов, выбираясь из машины. «Уже выйдя», — бросил майору. «Машину в гараж поставь и движок проверь, потом в комендатуру» есть бодро отозвался майор даже попытался вытянуться по стойке смирно видимо забыв ненадолго что сидит за рулем грустно вздыхая генерал двинулся к каменному зданию вход в которой охраняли два упитанных солдата со скучающими лицами завидев командование они встали по стойке смирно а болтусы вот видите мэр с каким дерьмом при генерал повернулся через плечо желая взглянуть на шагающего за ним велеса Велеса за плечом не обнаружилось. Генерал удивленно повернулся весь. Господин мэр испарился, начисто. Некоторое время генерал тупо смотрел прямо перед собой. Потом посмотрел на джип, почему-то по-прежнему стоящий на том же самом месте. Недоверчиво хмыкнув, генерал вернулся к машине. В окошко заглянул. Велес приветливо улыбался с заднего сиденья Какого черта! — взрычал генерал, рыком голодного медведя, только что наступившего на большой и страшный охотничий капкан. Седой солдат рывком открыл дверь, собираясь грозно, местами даже грязно, обматерить этого молокососа, посмевшего над ним насмехаться. Ведь он именно насмехался. «Спасибо, генерал», — произнес Велес, едва открылись дверца и рот генерала. Мэр элегантно покинул автомобиль через любезно открытую генералом дверь. Прошел немного вперед, с любопытством осмотрелся. Приподняв бровь, повернулся к любезному старику. Одобрительно кивнул ему. — Можете закрыть, генерал. Должен признать, вы очень любезны. — Какого хуя, щенок? — взвыл Туманов. — Ты что себе позволяешь? — А у вас глаз дергается. Заинтересованно и чуточку удивленно воскликнул мэр. — Вам надо поменьше нервничать, генерал. «Не забывайте, у вас слабое здоровье». «Да я тебя сейчас!» Он даже рукава кителя стал закатывать и бешено вращать налитыми кровью глазами. Похоже, сей достойный джентльмен собрался голыми руками задавить данного мэра. «Генерал, прекратите истерику!» Почти брезгливо ответил Велес, чем вызвал новый нечленораздельный рык. «Вокруг много ваших подчиненных. Что они подумают о вас?» Генерал закрыл рот, громко скрипнул зубами и быстрым шагом направился к зданию комендатуры. Солдаты, они были не только возле здания, группки оных болтались по всей территории кордона, поспешили отвести взгляды от рассверепевшего главного командира и заняться своими делами. Солдаты на входе вытянулись в струну, когда генерал прошествовал мимо. Даже каблуками шелкнули и честь отдали. Внутри здание комендатуры представляло собой довольно любопытную конструкцию. Первое, что удивляло, — своего рода тамбур, два на 2 метра коробка со вторыми дверьми, двустворчатыми. Открыв их, два товарища по бизнесу очутились в широком коридоре, расходящемся в обе стороны. Одна стена коридора имела две двери, а сам коридор заканчивался лестницами с обеих сторон. Генерал двинулся направо. Велес, соответственно, последовал за ним, с интересом оглядывая местность. Тут было подозрительно пусто и тихо. Еще стены тут были, странные, отделаны рифлеными белыми гипсовыми плитами. Много на них висело деревянных щитов размером метр на метр. Щиты заполняли всякие подозрительные бумаги. Солдатский листок, схема эвакуации, солдат «помни о долге», Основные виды вооружения, пехоты, РФ и тому подобное. В общем, армейский фетиш. Что увидеть здесь было бы вполне ожидаемо. Но вот мелкие детали несколько смущали. Корявый рисунок на гипсовой плите на уровне пояса, изображавший то ли человечка, то ли дерево. Полустертый отпечаток маленькой подошвы на другой плите. Остатки когда-то нарисованных на потолке разноцветных цветов. Их пытались оттереть, но не слишком преуспели. У самой лестницы потолок начали закрашивать зеленой краской. Потом, видно, передумали и бросили. Возможно, решили обшить потолок какой-нибудь строительной гадостью, но по обыкновению великого и могучего русского народа забили на все движение, а выделенные на ремонт деньги пропили. Впрочем, может, и не пропили. Дачу, например, построили, полковнику какому-нибудь... Генерал, что здесь было раньше? спросил Велес, когда они стали подниматься по широким гранитным ступенькам. Туманов проворчал что-то невнятно, поднявшись на второй этаж, сказал, что тут было. Школа здесь была, средняя. Генерал остановился и указал рукой на пол у стены. Велес посмотрел. Обычный пол, гранитный, такой же, как на первом этаже. Только вот какие-то крапинки красные и довольно много. «Когда на ЧАЭС второй взрыв произошел. Кордона еще не было. Про зону разговоров не было. Рядом кладбище было. Поселок-то большой, центр Генерал помолчал и мрачно, чуть с хрипотцой произнес. «На Большое перемене. Вторая смена училась. В школу вошли десять... Человек». Генерал посмотрел Виллису прямо в глаза. «Все десять были похоронены в течение недели...» Они еще совсем свежие тогда были, не гнилые. Никто сразу и не понял, что происходит. Крапинки, видишь? Они зачем-то сюда все трупы стаскивали. Здесь и ели. Генерал свернул в правый коридор второго этажа. Велес задержался. С минуту он тупо смотрел на пол, раскрашенный в крапинку детской кровью, так глубоко въевшийся в камень, что ее не смогли оттереть до сего дня. Мэр почувствовал, что ему жарко, и желудок с некоторым сомнением раздумывает над тем «сейчас блевануть или все-таки попозже?». Не дожидаясь, пока желудок определится с решением, Велес поспешил догнать генерала. «Генерал, подождите!» Туманов и не спешил никуда. Он стоял посреди длинного коридора. Одну половину коего занимали широкие окна, перемежающиеся двухметровыми вставышами стен». Генерал стоял у второй, с дверьми. Видимо, дверьми классов, где учились те самые дети. «Почему же вы устроили комендатуру именно здесь?» «А где еще?» — пожал плечами старый солдат. Кажется, он уже почти не злился на своего делового партнера и даже не хотел его слегка пристрелить. «Это здание единственное отвечало нашим нуждам. Крепкие стены, мощный фундамент, широкие окна, которые легко переоборудовать под пулеметные гнезда». Два выхода, достаточно просторных помещений, расположена на небольшой возвышенности. Все коммуникации подземные. Плоская крыша, на которой было нетрудно установить тяжелое оружие и пулеметы. И это здание уцелело даже во время большого прорыва. Генерал кисло улыбнулся. Все, выжившие тогда на второй линии, выжили именно здесь. Смогли отбиться, засев на третьем этаже. «Хм», — только и сказал Велес. Он вот никогда не задумывался о том, как раньше строили школы. Только сейчас он сумел оценить мастерство, а может быть и идиотизм строителей, сделавших школы идеально подходящими как для обучения подрастающего поколения всяческим мудрым наукам, и не нужных и даром, так и для оборонительных боев. «Вот мой кабинет», — генерал Кивком указал на тяжелую дверь, выполненную в виде прямоугольной плиты, густо усыпанный вьющимися рельефами непонятных растений. «Красное дерево!» — с некоторым удивлением спросил Велес, не ожидавший от старого генерала такой показушной роскоши. Туманов, уже взявшийся за позолоченную ручку — фальшивой позолота была, кстати, что Велес как раз не удивило. Настоящую золотую ручку давно бы тиснули вместе с дверью и косяками. Обернулся. Удивленно приподнял брови, Усмехнулся и постучал костяшками пальцев по ровной части двери. Понятно. Красное дерево отозвалось на стук тихим звенящим гулом. Дверь была стальной. Судя по этой деревянной двери, на этом этаже они все были такими, а, возможно, и во всем здании. Впрочем, чему удивляться? Пожалуй, тому, что прямо сейчас у каждого окна на каждом этаже не стоят пулеметные расчеты, а в подвале не собирает пыль полдесятка танков. Кабинет генерала Туманова, командира русской части Кордона, ничем особым не выделялся, кроме своих размеров. «Генерал, разве это помещение не было когда-то классной комнатой?» поинтересовался Велес, без приглашения садясь в одно из двух, надо сказать, жестковатых кресел, стоящих у большого стола. Кресло для гостей, так как на другой стороне имелось еще одно, куда более удобное. «Бэлла, детишки учились. А что?» Туманов плюхнулся в свое кресло и рассеянным взглядом окинул гору разномастных бумаг, как попало набросанных на стол. Кстати, стол из дешевого ДСП. Правда, искусно покрашенного, видимо, в попытке придать ему вид настоящей мебели из настоящего дерева, а не спрессованных опилок. Надо ли говорить, что попытка была безуспешной? Велеса такое обмануть не могло точно. Совершенно чуждой дешевому выпендрежу Он, тем не менее, прекрасно разбирался в таких вещах, как мебель, вино, золото, девочки, травка. Ну, как любой высококультурный и нравственно развитый человек. Ну, Велес неопределенно взмахнул дланью наподобие веера, расправив пальцы, унизанные дорогими роскошными перстнями. — Кабинет у вас маловат. Как же они тут помещались? — А? — Туманов поморщился. — Прекратите! Конечно, внутренняя планировка частично была подправлена под нужды армии. Давайте уже перейдем к делу. Конечно. Я, знаете ли, тоже очень спешу. Совершенно нет времени. Велес с интересом посмотрел на забитые различными бумагами стеллажи, занимавшие целых две стены. Вижу, и у вас работы не в проворот. Генерал решил промолчать. Хмуро взирая на гостя, он как бы предлагал ему начать излагать суть вопроса. Гость любопытно вертел головой, как будто не замечая тяжелого взгляда старого солдата.